Заказчик оказался заказчицей, причем инопланетянкой. Собственно, с расселением человечества по космосу и н о п л а н е т я н и н о м мог считаться даже Станислав, родившийся и выросший на новом Бобруйске, но термин прижился еще с тех времен, когда человечество только-только начало высылать разведчиков, да и те по большей части лаяли за пределы атмосферы. И тогда и сейчас люди называли инопланетянами всех космических братьев по разуму, но не виду. Только со временем их спектр расширился от легендарных зеленых человечков центовриане всегда наплевательски относились к вопросам маскировки и пилотирования до двадцати с гаком гуманоидных и не очень существ, как, например, вот эта а л ь ф и а н к а со слепительной улыбкой, идущая к ресторанному столику, за которым уже почти час сидел тихо ругающийся про себя Станислав. То ли на ее пунктуальность повлиял дурной пример работающих бок о бок землянок. То ли женщины во всей галактике одинаковы? Из всех инопланетян а л ь ф и а н е походили на людей больше всего: двуногие, двурукие, со смуглой кожей от природы, т а т у и р о в а н н о й черными мраморными разводами. На голове они вполне заменяли волосы, на лице обрамляли и подчеркивали миндалевидный разрез глаз зеленых и светящихся, как у кошки. Высокое ф и г у р и с т о е тело заказчицы было обтянуто шелковым платьем, заманчиво приоткрывающим обе пары грудей. несмотря на приплюснутый нос и четырехпалые руки, она была красивой даже с человеческой точки зрения, и будь Станислав менее консервативен, то и сексуальный. Простите, я немного опоздала, проворковала женщина, усаживаясь напротив. Ничего, с о б р а л с т а н и с л а в я никуда не тороплюсь. а л ь ф и а н к а дарила его еще одной улыбкой, от которой капитану стало жарко, невзирая на консерватизм. Я Айда, а вы? Ста не Слав, верно? Можно просто Стас. Смущенно кашлянул он и Рада знакомству, Стас. Похоже, и на планетянку напрягала не длина имени, а отсутствие удвоенных гласных. Вы уже что-нибудь заказали? И, не дожидаясь ответа, призывно вскинула руку. К столику тут же подлетел официант и угодливо з а в и с между посетителями трепеща неубедительными к у ц а м и крылышками. Летали д н е п с к и е инсектоиды благодаря парным м а г н о ж е л е з м а м опираясь не на воздух, а на магнитное поле планеты. Крылья им требовались только для разгона и управления. Станислав заказал салат, отбивную из восстановленного мяса и бокал столового вина, а Айда какое-то а л ь ф и а н с к о е блюдо. Приятное местечко, заметила она, осматриваясь по сторонам. Ресторан примыкал краю защитного купола. Изопрозрачной выпуклой мембраны, заменяющей ближайшую стену, расстилался безрадостный, но завораживающий пейзаж: грязно-зеленые облака, бурые скалы, мелкие озерца, курящиеся желтым паром и ритмично побулькивающие. Казалось, о зарождении жизни в таких условиях не может идти и речи. Однако жизни об этом рассказать забыли. Да уж. Проворчал Станислав, косясь на Спрута, которому было очень обидно, что посетители ресторана кушают, а он нет. Местная фауна напоминала охапку мокрых водорослей, медленно ползущую наискосок по защитному куполу. Прокусить его Спрут не мог, но честно старался, скобля мембрану зубами и обильно с л ю н я в и Особенно приятно, что мы здесь, а он там. А Айда гортанно мелодично рассмеялась. Этот еще мелкий. Говорят, здесь видели экземпляры и по десять метров в расплеске на пол стены. Хотя их основная колония ближе к морю возле мемориала погибшим шахтерам. Не представляю, как эти бедняги там работали без к у п о л о в оружия и специальной техники в примитивных защитных скафандрах. Видно, овчинка стоила выделки, предположил Станислав. В смысле награда за риск была достойная. Перед капитаном поставили тарелку с отбивной. а перед Айдой а глубокую миску с однородной серой кашей. Не успел капитану прикнуть официанта, что дамы забыли подать прибор, как а л ь ф и а н к а наклонилась над миской и изящно отрыгнула в нее Симбионта, бордового веретенообразного червя, густо покрытого слизью. Он расслабленно, как дохлый, плюхнулся в месиво, но быстро распробовал, куда попал, перевернулся на б р ю х о и сосредоточенно запульсировал. Уровень каши начал постепенно понижаться, так ведь рисковали одни, а награда доставалась другим. Как ни в чем не бывало, продолжил а беседу Айда. Неужели вы не слышали об этой зловещей истории? Крамарскому городу всего семь лет, а раньше здесь буквально под самым носом у галактической полиции процветало настоящее рабство. Пираты свозили сюда пленников захваченных кораблей и заставляли работать на урановых шахтах. Полиция обнаружила там больше тысячи скелетов. А самих пиратов поймали? Жадно поинтересовался Станислав, стараясь не глядеть ни на червя, ни на отбивную, поразительно напоминающую симбионта как формой, так и цветом. Нет, они удрали, как только увидели корабли Карамарской строительной компании. Россиян ответила о л ь ф и а н к а теряя интерес к теме. Простите, совсем вас заболтала. Солидные заказчики так не поступают. Харальд сказал мне, что вы готовы взяться за доставку нашей нашего груза. Договориться удалось быстро и к взаимному удовольствию. 40% процентов авансом окончательный расчет по прибытии, срок исполнения две недели. По раскладке д э н а хватило бы и восьми дней, но Станислав на всякий случай сказал не меньше десяти и выпросил еще четыре на форс-мажор. Отлично. А Айда небрежно вытряхнула из кольца цифровую визитку, миниатюрная верткошечка с переливающимся рисунком, и протянула Станиславу. Капитан вложил ее в свой ком. Груз доставят завтра, наверное, ближе к обеду. Зависит от того, как быстро мне удастся переоформить документы. Видите ли, я уже почти договорилась с другой транспортной компанией, но она с самого начала вызывала у меня какие-то подозрения. Просто выбора не было. Но вы и меня едва знаете. Справедливости ради заметил Станислав. Харльд знает. На лице Айды появилось мечтательное выражение, наводящее на мысль, что с рудокопом она общалась. В более неформальной обстановке мне этого достаточно, чтобы вам доверять. Разбухший червь разочарованно потыкался в д о ч и с т о в ы л е з а н н ы е стенки миски, поднял голову, искательно поводил ею по сторонам, навелся на цель и пополз к ней, оставляя на столе липкий розоватый след. Фу, как тебе не стыдно! а л ь ф и а н к а спохватившись, щелкнула симбионта по хвосту, заставив отцепиться от отбивной, и ладонью завернула обратно. Я же на диете. А Айда вытянула шею, позмеиному распахнула челюсти и черв ь медленно, с осознанием своей значимости для совместного метаболизма, втянулся в теплое уютное логово. Что ж, приятно было познакомиться, Стас. а л ь ф и а н к а кокетливо промокнула губы салфеткой, скомкала ее и бросила в пустую тарелку. Мне тоже. Станислав окончательно укрепился в традиционной ориентации. Мало ли что там еще у этих инопланетянок, откуда выползает и куда заползает. А Айда расплатилась и ушла, но теперь капитан действительно никуда не спешил. Возвращаться на корабль не хотелось, и так слишком долго в нем просидели. Бары и магазины Станислава не интересовали. Взять что ли билет на экскурсионный катер, как предлагали у входа в ресторан, или просто прогуляться пешком по городу, развеяться. Вокруг заохали и защелкали. По мембране р а с п л а с т а л с я еще один спрут. На сей раз действительно здоровенная скотина не 10, но 7 м е т р о в точно. Этот оказался умнее, не стал тратить время на штурм ресторана, а п р и ц е л ь н о подполз и сожрал своего мелкого собрата, засмотревшегося на особо упитанного гуманоида. Станислав вытащил из кармана в и д е о ф о н и проверил, есть ли здесь инфранет. Есть, правда за межпланетную связь пришлось доплатить. Роджер, добрый день. Извини, если отвлекаю, но хотел спросить, в ы что-нибудь узнали о нашем навигаторе? Узнаю, сразу сообщу. Лаконично и официально отозвался Сакаи, похоже, Станислав поймал его не в самый подходящий момент или не в самой подходящей компании. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Капитан разочарованно отсоединился, еще немного посидел, задумчиво б а р а б а н я пальцами по столу и снова залез в сеть, теперь на почтовый сайт. Бумажка осталась на корабле, но Станислав и так прекрасно помнил адрес. Согласен, Славик. Виртуальный листок сложился конвертиком и канул в цифровой доли. Старый дурак, во что ты опять ввязываешься? Обругал себя капитан, откидываясь на спинку стула. Хотя еще не факт, что в ответ не придёт. Ничего не зная, вы меня с кем-то путаете. И придёт ли вообще? Это уже можно забрать? в е ж л и в о поинтересовался официант, видя, что клиент допивает вино, так и не прикоснувшись к кеде. Нужно, выразительно сказал Станислав, отодвигая тарелку. Местное солнце нырнуло подарку монорельса на горизонте, а местное пиво достигло максимально приятной концентрации в крови, когда абсолютно довольный жизнью Теодор возвращался на корабль неровной, но целеустремленной поступью. Эй, тед! Внезапно окликнули его у самых ворот космопорта. Парень вздрогнув обернулся и увидел неспешно приближающегося капитана. Станислав тоже пребывал в хорошем настроении. Экскурсия ему понравилась, к р а м а р с к и е технологии впечатляли, а в кафешке земной кухни, куда наугад зашел капитан, подавали восхитительный плов и густой ароматный кофе. Ну как там покраска продвигается? Заканчиваем, Станислав Федотович. Бодро о трапортовал пилот, стараясь дышать в сторону от капитана. Теоретически Дэн уже должен был справиться с заданием, но если что, заканчиваем было понятием р а с т я ж и м ы м Я только за растворителем в магазинчик с б е г а л а то камбезы закапали и убедительно помахал увесистым непрозрачным пакетом. Что ж, пойдем посмотрим на вашу работу, благодушно предложил Станислав. Теодор нехотя поплёлся рядом, трезвее с каждым шагом, а затем и вовсе почувствовал, как Все выпитое экстренно переместилось вниз живота. Капитан остановился, будто натолкнувшись на силовое поле. Кхм", сказал он, умудрившись вложить в это незамысловатое словцо кучу эмоций и жирный вопрос. Э, -э ну вы же просили по красивее, нашел стадор. Ядовито-зеленый готический шрифт на борту транспортника смотрелся не только красиво. но и исключительно оригинально. Техник соседнего корабля вышедший на трап покурить, г л а з е л на креатив с открытым ртом, не замечая, что его сигарета уже дотлела до фильтра и зловонно ч а д и т Станислав медленно сдвинул фуражку на лоб, потом вернул обратно, будто наводя фокус, и задал следующий н а п р а ш и в а ю щ и й с я вопрос: а где остальные? Буква К Дену особенно у д а л а с ь видно именно поэтому букву М он нарисовал в трех метрах от нее, чтобы не оттягивало внимание. И все. Это аббревиатура. Сглотнув, мужественно солгал Тедор. Слово комета. Зато издалека видно. Капитан еще немного помедитировал на корабль, удостоверяясь, что ни глаза, ни рассудок его не подводят, и взорвался. Вы бы еще Ж и П нарисовали о л у х и Ладно, Дэн мог такое отмочить, но ты, а ну живо бери свой растворитель, смывай эту порнографию и чтобы до отлета тут была нормальная надпись, слышишь? Да, Станислав Федотович, уныло пробормотал пилот. Извините. Злющий как черт Теодор ворвался в пульт-огостинную, собираясь высказать много чего критического насчет искусственного интеллекта, но открывшаяся пилоту картина резко умерила его пыл. Алина н и ч к о м лежала на диванчике, уткнувшись лицом в подушку и подвывая от смеха. Вениамин, р а с п л е с к а в кофе, т щ е т н о пытался откашляться, якобы от пряничной крошки, и даже Михалыч, поспешно отвернувшись от иллюминатора, подозрительно протирал покрасневшие глаза. На обзорный экран до сих пор транслировалась картинка с наружной камеры наблюдения. Станислав, отойдя на несколько шагов, взирал на аббревиатуру с таким выражением лица, что в другой ситуации Теодор и сам стёк бы по стенке. А где мое мороженое? невозмутимо поинтересовался рыжий. Ты, ты, тот беспомощно осмотрелся и догадался, что его жестоко разыграли. Впрочем, сваливать грязную работу на напарника пусть и к и в о р г а тоже было не слишком красиво. Гады вы! сникнув тоскливо сказал пилот. А ещё друзья называются. Нати, подавитесь. Тед брякнул на стол ведерко с мороженым и хотел оскорбленно у д а л и т ь с я в каюту, но Денз а с т у п и л ему дорогу. Не обижайся, я завтра ее п е р е д е л а ю Банка почти пустая оказалась, на целое слово все равно не хватило. Михалыч уже новую заказал, утром привезут. А готический шрифт, так ведь он действительно красивый. Искренне сказал Киборг, вызвав у команды новый всплеск веселья. Тед замялся. Все еще злясь, но понимая, что правильнее и куда приятнее будет посмеяться над собой вместе с друзьями, ладно, наконец проворчал он, возвращаясь к столу, где Полина уже отковыряла крышку с ведерка и в о т к н у л а в него пять ложек. Вместе переделаем. Перед сном Станислав проверил почтовый ящик, но новых писем не было. Ни с той стороны закона, ни с этой. Ну и черт с вами. Проворчал капитан уже жалея, что ввязался в эту авантюру. Когда Станислав служил в космодесанте, его тоже раздражали гражданские лезущие под руку в самый неподходящий момент. Боевая операция, перестрелка, дым, крики и вдруг откуда-то вылетает что-то р а с т р е п а н н о е отчаянно машущее руками: а, -а, "А, братки, не стреляйте, я свой!" и начинает метаться по полю боя, как перепуганный заяц. Хорошо, если его от неожиданности прихлопнут в сотню стволов сразу с двух сторон, а то ведь могут и в заложники взять, т о р г у й с я потом с этими террористами. Станислав написал х а р а л д у поблагодарил за посредничество и пообещал проставиться при встрече. Выкинул не читая спам про утолщение капулятивных усиков, наследство от криптонианского дядюшки, по весне т р а г и ч е с к и невышедшего из линки и продажу недвижимости на Альтаире. туда же после недолгих раздумий и вежливого, к сожалению, на ближайший месяц наш график доставки полностью расписан, отправилось коммерческое предложение о перевозке двух лошадей на пуму. Лошади Станиславу нравились. Пумская конская колбаса нет. Капитан уже собирался отключиться, но тут динамик д зыкнул, и в уголке вертакна засветился не распечатанный конвертик с пометкой "ответная". Да. Вслух сказал Станислав, щелкая по нему, как по таракану. н у здравствуй, Вадик. Ответ оказался не многим длиннее привета. Твоя работа, Лавкач, клейся к ясеню. Казак сам с тобой свяжется. Капитан пожалел, что не курит, но все равно накинул мундир и вышел из корабля, дабы без помех подышать не то, что свежим, но хотя бы отличающимся по составу воздухом купола. Сразу написать Роджеру, что появилась зацепка. Но полицейский наверняка забракует эту идею и жестко повторит приказ не вмешиваться. Станислав на его месте так бы и поступил. В лучшем случае на место встречи п о ш л ю т п о д с а д н у ю утку, которая с треском провалит задание. Вадим ведь не дурак. К тому же эта ниточка слишком тонка, чтобы вытянуть за нее крупную рыбу. Надо вытравить ее на более п р о ч н о й л е с к е Милый, ты куда? Сонно промурлыкала Маша из кома, д о н е с ш е г о что капитан удаляется от корабля. Хочу прогуляться перед сном. Машинально с о б р а л с а Неслав и ему сразу стало смешно и досадно. Было бы перед кем оправдываться. А вот перед командой точно придется. Спохватился капитан. Их наверняка заинтересует, почему утвержденный маршрут изменился. И если на молодежь еще можно многозначительно цикнуть, то от Веньки так просто не отбреешься. ш Стоп. Откуда Вадим узнал, что они на рыбьем глазе? Ясень, один из астероидов этой же звездной системы до него всего несколько часов лету. Или это простое совпадение, связной будет ждать Станислава сколько понадобится? Или не совпадение, за кораблем уже ведется слежка. Вдруг т е т или Полина что-нибудь ляпнут случайному словоохотливому прохожему, который искусно втянет их в разговор на нужную тему? Нет, придется устроить утреннее совещание и совместно решить, что делать. Они ребята умные, понятливые, не подведут. Станислав развернулся к кораблю и о с т о л б и н е л В темноте, будто паря в двух метрах над площадкой, величественно светились зеленые М и К. Краска оказалась еще и фосфоресцирующей. Господи, за что мне это? т о с к л и в о поинтересовался капитан, уводя взгляд к звездам. Небеса безмолвствовали. Либо новобобруйское божество их не обслуживало, либо Станислав забыл включить. Инопланетный роуминг.